Глава 15, 31 декабря. За полчаса до боя курантов Черный Майбах остановился во дворе старой девятиэтажки, где Максим снимал квартиру. Всеволод задумчиво уставился на горящие окна. Инга сейчас где-то там, сияет от счастья и еще не знает, как подло поступит с ней Максим. Подняться бы сейчас за ней, забрать с собой, встретить Новый год вместе, но нельзя. Все должно идти своим чередом. А пока есть время исправить еще одну старую ошибку. Всеволод достал телефон и набрал номер дочери, надеясь, что за эти годы она не сменила номер. Из трубки полились длинные гудки, и Всеволод испугался, что Ника не захочет разговаривать с ним. Надо было не звонить, а приехать к ней домой». После пяти лет молчания прощение надо вымаливать лично, а не по телефону. Но после всех приключений, выпавших на его долю, Всеволод проспал двое суток и проснулся только пару часов назад. Времени оставалось впритык, и вместо дочери он помчался к Инге. Алло, Ника, взволнованно выкрикнул он, когда в трубке раздался родной голос дочери. Папа? ника ошеломленно замолчала и он заторопился сказать ей самое важное ника дочка прости меня я так перед тобой виноват покаялся он в трубке повисла напряженная тишина и серебров испугался что дочь бросит трубку папа кашлянула ника я уже думала ты никогда мне не позвонишь из трубки донесся далекий детский голос маленький мальчик громко звал маму «Это мой внук?» У Всеволода перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы. Какой же он был дурак, что сам разрушил отношения с дочерью и столько лет не видел, как растет его внук. «Ты где сейчас?» — спросила Ника. «Может, заедешь к нам?» Всеволод счастливо улыбнулся. «Заеду, дочка. Обязательно заеду. Но не сегодня. А завтра. Можно?» «Завтра даже лучше. Павлик все равно уже зевает и вот-вот уснет». Дочь на секунду запнулась. «Если хочешь, приезжай со своей новой женой. Хоть познакомимся». По иронии судьбы, две самые главные женщины в его жизни не были знакомы. Сын Ингой он встретился уже после того, как перестал общаться с дочерью. «Мы приедем, Ника», — пообещал Всеволод. «Обязательно приедем». «С наступающим!» Он на миг запнулся, но потом громко добавил. «И передавай привет Денису!» Они тепло простились, и Всеволод счастливо улыбнулся. Он понимал, что завоевать любовь дочери снова будет непросто, но первый шаг навстречу друг другу сделан. В первый день Нового года он обнимет дочь, протянет руку зятю и впервые увидит внука. Осталось вернуть Ингу. Всеволод смотрел на горящие окна дома и думал, как быстро проходят последние полчаса старого года, когда встречаешь их дома за накрытым столом. Не успеешь оглянуться, как уже пора бежать за шампанским, слушать речь президента и разливать игристое по бокалам под бой курантов. В машине, где Серебров остался наедине с собой, последние минуты года текли мучительно медленно. Часы на приборной панели, казалось, остановились, и было то и дело сверялся с наручными, швейцарскими. Те тоже не спешили. Минутная стрелка ползла еле-еле, играя на нервах. Чтобы отвлечься, он включил радио. Пусть лучше диджей болтает всякую ерунду, чем сидеть одному в тишине. Мимо Майбаха процокала симпатичная блондинка в пальто, из-под которого выглядывал подол золотистого платья в поетках. Всеволод узнал ее по светлым локонам и кинохлопушке в руке. Девушка приложила ключ к домофону и вошла в подъезд как к себе домой. Значит, все идет по плану. И скоро в квартире Максима разыграется та драматичная сцена, которую он видел в волшебном зеркале деда Мороза. Остается только дождаться, когда из подъезда выбежит инга. До полуночи оставалось десять минут, когда во дворе высыпала веселая компания взрослые и дети, шампанским и фейерверками. К ней присоединились еще несколько соседских семей, и Всеволод отвлекся, глядя, как мужчины устанавливают салют на детской площадке, а ребятня скатывается с горки. Наконец пробили куранты. С первыми ударами в ночное небо взмыли фейерверки, и Всеволод вышел из машины, чтобы полюбоваться салютом. Вот и наступил Новый год. Сердце кольнуло при мысли, что... Он совсем один на этом празднике жизни. Собравшиеся во дворе соседи открыли шампанское, кричали «Ура!» и обнимались под звуки салютов. Снежок, брошенный с детской площадки, угодил Сереброву в лицо. До него донесся заливистый мальчишеский смех и строгий женский возглас. «Артем, ты что делаешь?» От толпы отделился коренастый мужчина в куртке нараспашку. Наверное, папа сорванца подбежал к Всеволоду, сунул пластиковый бокал шампанским. «Извините, сын ненарочно! С Новым годом!» «Ничего страшного!» Всеволод вытер лицо от снега и отказался от шампанского. «Я за рулем!» Ударил новый салют, прокатился по чернильному небу золотым искрящимся шаром, рассыпался сотни светлячков. «Хотите присоединиться к нам?» прокричал мужчина, обращаясь к нему. Из-за криков и залпов Всеволод не заметил, как хлопнула входная дверь подъезда. Засмотревшись на чужое счастье и фейерверки, он чуть не пропустил самое важное. «Спасибо», — отказался он. «У меня тут...» Он обернулся к подъезду, откуда уже пора было выбежать Инге. «Почему же она не идет?» Неужели волшебное зеркало обмануло, и Инга не поссорилась с Максимом, а блондинка с хлопушкой пришла не к ним? А он, как дурак, стоит под окнами, пока они там в сласть целуются. Медленно закружила метели, рассыпая в воздухе белый пух. Новый салют ударил в небо, и дверь подъезда широко распахнулась. Всеволод подался вперед, мечтая заключить в объятия жену, но из подъезда вышел Максим, ведя за руку свою блондинку. Парочка спешила посмотреть на салют, и Максим наставил смартфон на небо, чтобы снять фейерверк. «Где она?» Всеволод Вихрем налетел на соперника, и тот от неожиданности выронил смартфон. «Офигел, дядя!» — взвизгнула блондинка. «Где Инга?» — прорычал Всеволод, тряхнув парня за плечи. «А, это ты!» — Максим криво усмехнулся, узнав Сереброва. «Где Инга?» — рявкнул Всеволод вне себя от тревоги. «Ушла!» — шакал смеялся ему в глаза. «Я ее выгна...» Договорить он не успел. Всеволод от души заехал ему по лицу. «Это тебе за Инго!» Блондинка заверещала, как резаная. Оставив за спиной барахтающегося в сугробе и воющего шакала с его визгливой поклонницей, Всеволод запрыгнул в майбах и рванулся со двора. Он запомнил ориентир — вывеску супермаркета, которую на миг высветила вспышка фар-такси в волшебном зеркале. Этот магазин он приезжал по пути сюда и сразу узнал. Как же он мог упустить Ингу у подъезда? Как отвлекся и не заметил, когда она выбежала во двор? Еще и несколько драгоценных секунд, от которых зависела жизнь Инги, на шакала попусту потратил. Всеволод вцепился в руль и гнал по району, молясь, чтобы успеть. Инга не могла убежать далеко, и на машине он ее догонит быстрее. Вспышка фар выхватила из темноты хрупкую фигурку на обочине. Инга шла впереди, подметая снег подолом голубого платья, и не замечала ничего вокруг. Всеволод лихорадочно загудел, но она не услышала сигнала за спиной. Вдалеке, в метели, хищно сверкнули фары. Навстречу Всеволоду стремительно приближалось роковое такси. Инга, как во сне, сошла с обочины. А дальше... Он увидел то, чего не показало волшебное зеркало. Инга поскользнулась на дороге, запуталась в полах длинного новогоднего платья и упала лицом вниз. Останься она на ногах, успела бы отпрыгнуть от несущейся на нее машины. Но сейчас Инга лежала спиной к такси и не видела приближающейся опасности. У него есть только один шанс, чтобы спасти Ингу. Все решали секунды. Всеволод прибавил скорость, обогнал Ингу по соседней полосе и бешено сигналя вывернул на перерез такси. Майбах закрыл собой Ингу. Всеволода ослепил свет фар автомобиля, несущегося прямо на него. Отчаянно взвизгнули тормоза. Серебров успел разглядеть перепуганное лицо таксиста, того, кто стал невольным виновником гибели Инги в волшебном зеркале. «Совсем молодой парень, лет двадцати, не больше». «Только бы пронесло», — взмолился Всеволод, со всех сил вцепившись в руль. Теперь от него уже ничего не зависело, все в руках таксиста. Если парень не успеет уйти от столкновения, пострадают все трое. И он, и Всеволод, и Инга, которую неизбежно сметет с дороги. Только уже не такси, а тяжелым «Майбахом». В последний момент парень вывернул руль. Такси занесло на соседнюю полосу, закрутило и развернуло на скользкой дороге. Каким-то чудом машины разминулись и не задели друг друга, остановившись в полуметре друг от друга. Не веря, что все позади, Всеволод выскочил из машины. Таксист открыл окно и набросился на него. — Мужик, тебе жить надоело! — Всеволод не ответил. Он мчался к жене, которая беспомощно барахталась у обочины в складках голубого шелка и никак не могла подняться на ноги. Инга! Он подхватил ее за плечи. Встать можешь? Я, кажется, каблук сломала и ногу подвернула, жалобно пробормотала она, опираясь на него. Таксист заметил Ингу и подъехал к ним. Так ты ее спасал? Дошло до него. Извини, мужик, это ты извини. Всеволод кивнул парню, прижимая жену к себе и до конца не веря, что все закончилось. «Помощь нужна?» Парень с любопытством скользнул взглядом по Инге, и Всеволод закрыл ее собой. «Сами справимся». Таксист осторожно объехал их, вернулся на свою полосу и продолжил путь. Кажется, парень даже не осознал, какой трагедии только что избежал. «Сильно болит». Всеволод с тревогой заглянул в лицо Инге. Ее глаза покраснели от слез, нос припух, но для него она была прекрасней всех на свете. Жену затрясло в его объятиях. «Тебе холодно?» «Сева?» — тихо спросила Инга, отстраняясь от него. «Что ты тут делаешь?» «Я приехал за тобой». Он поймал ее за руку. «Идем домой, Инга». Жена настороженно смотрела на него, и Всеволод испугался, что все напрасно. «Инга оттолкнет его и прогонит прочь». «И ты сможешь меня простить после всего этого?» Инга не отняла руку и не отвела взгляда. «Почему, волот? Сзади недовольно просигналили. Майбах перегораживал полосу, и другому желтому такси пришлось объехать по встречке. Двое стоявших посреди дороги машину даже не заметили. В эту минуту решалась их дальнейшая жизнь, и... «Всеволод понимал, что не может ошибиться с ответом. «Потому что я не смогу жить без тебя», — сказал Всеволод. «Ты для меня всего дороже». И по счастливо вспыхнувшим глазам жены понял, что нашел верные слова. Инга переплела свои пальцы с его, и Всеволод повел ее за собой через метель. Через минуту Майбых сорвался с места, освобождая дорогу. Серебровы возвращались домой». Из метели выступил Дед Мороз, взмахнул им вслед и снова исчез, словно его и не было.